Аннотация ⁇ Змей. Иногда, чтобы обрести себя, нужно потерять все, даже планету. Размеренная жизнь московского клерка Сергея по прозвищу Змей. Рушится в одно утро. Необъяснимое увольнение, встреча с загадочным незнакомцем. И шанс навсегда сбежать от серой реальности. Он соглашается. Теперь его новая реальность – это древняя станция, затерянная в космосе, борьба за выживание и тайны, способные изменить судьбу человечества. Он был клерком, стал ключом к величайшей тайне Вселенной.